Семьдесят 75. -е. Элиза. Я смотрю в иллюминатор самолета. Венеция уменьшается в размерах. Сегодняшняя ночь прошла под вокализа обитателей соседнего номера, а утром я села на Вапоретто, чтобы посетить остров Мурана. Обратно отправилась через несколько часов, накупив стеклянных украшений для близких. Я бродила по крутым извилистым улицам, ведомая запахами и голосами. Терялась в укромных уголках, где скрывалась от людей тишина. А когда ехала в аэропорт, поклялась вернуться. Скоро, но не раньше, чем открою для себя Шотландию, Ирландию, Скандинавию и множество других мест. Придется привыкать к самолету. Рядом со мной сидит парень в наушниках и мурлычет песни. Автором слов мог бы быть Эдуар. Я сосредотачиваюсь на пейзаже. Вид сверху прекрасен, величественный и крошечный. У меня замирает сердце, слишком уж высоко мы забрались. Достаю из сумки книгу, начинаю читать, и сердечный ритм успокаивается, поддавшись магии слов. Когда мы заходим на посадку, мне остается всего несколько страниц. Пассажиров встречает заходящее солнце. Я сажусь в машину и еду к тому, кого мне так сильно не хватало. Эдуард вылизывает меня с таким восторгом, словно мы не виделись лет сто. «Слава богу, ты забираешь эту ходячую диарею», — бросает Нора, захлопывая дверь. Меня разбирает смех. «Я предупреждала. Спасибо, что посторожила. Было весело, правда. до милый, и забавный. И мне даже захотелось взять собаку». В дверях гостиной появляется Мариам. «Мы подумали, ты будешь голодная, и я кое-что приготовила. Интересует?» Еще как. Именно это мне и нужно». чтобы отправиться от впечатлений и эмоций. Потрясающе, что они устроили торжественный прием. Я рассказываю о венецианском приключении, Марьям задает гастрономические вопросы, Нора жаждет все узнать об итальянцах. Дарю им муранские ожерелья, желтые морям, синее Нори, они их сразу надевают. Телефон Норы лежит экраном вниз и звонит, не переставая. Она его не переворачивает, краснеет и отводит взгляд. «У тебя все в порядке?» — спрашиваю я. «Мне нужно вам кое в чем признаться», — лепечет Нора. «Да знаю я, омлет пересушен и похож по вкусу на подметку. Нора хочет. «Дело не в омлете. То есть и в нем тоже, но сказать я хотела другое. Я кое с кем съезжаюсь». «С псом?» «Да нет же, с мужчиной. Надеюсь, он не будет писать по углам». Мы радуемся новости вместе с Норой и забрасываем ее вопросами. «Кто он? Вы давно вместе? Фотографии есть? Чем он занимается?» Нора отвечает уклончиво, темнит, потом все таки признается: «Ты с ним знакома?» Кусок омлета застревает у меня в горле. Мозг лихорадочно перебирает общих знакомых, в голову приходит одно-единственное имя — Тома. Мой сын и моя подруга. Я ни о чем не догадывалась. Не уверена, что сейчас чувствую, но решаю заранее предупредить Нору. На всякий случай. Если заставишь его страдать, зарою тебя в кучу кино. Нора удивлена моей реакцией, но не зацикливается на ней. Она слишком счастлива, что можно наконец рассекретить детали. Они часто подолгу разговаривают. На многое смотрят одинаково. У них большие планы, а уж в плане секса полный улет. Значит, в койке он хорош? интересуется Мариам. Ты не представляешь, насколько он я перебиваю подругу. Нора, я тебя обожаю, но не хочу знать детали твоих утех с моим сыном. Твоим сыном? Изумляется Мариам. Твоим сыном? Ты рехнулась. Нора захлебывается возмущением. Я люблю оливье. нашего коллегу. Этот разговор отнимает у меня 10 лет жизни. Нора начинает рассказ заново. Они с Оливье таятся уже 8 месяцев. Проявляли осторожности за некоторых расхождений. Честно говоря, у них нет почти ничего общего, но ей еще ни с кем не было так хорошо. Он самый милый и нежный мужчина на свете. Она без ума от него. Глаза Норы светятся счастьем. Подбирая я слова, чтобы описать Оливье, сказала бы, что он высокомерный и замкнутый, но Нора в эйфории, и все остальное не имеет значения. А для меня важно, что она не уезжает в Париж с тома.